Глава 8. Я не стал изобретать велосипед и встретил накатывающую на меня толпу кольцом тьмы, сам тем временем укутавшись щитом мертвых. Вот только налетевшие на меня дамочки со скаленными волчьими мордами плевать хотели на все заклинания смерти. Я и глазом не успел моргнуть, как моя одежда оказалась изорвана, и только вторая форма спасла меня от ран. Пришлось в срочном порядке отступать и переходить на плетение школы жизни. На первое и последнее кольцо света у меня ушло три четверти маны, но эффект был просто поразительным. Сразу пятеро существ упали на землю, а остальные бросились в рассыпную. К слову, в тот самый момент, когда жемчужно-белая волна света врезалась в толпу этих созданий, внутри меня зародилось понимание. Если я крикну, чтобы они убирались прочь, они послушают но слишком велико было желание крушить, ломать и убивать. Тело требовало разгрузки, а душа просила выплеснуть накопившееся раздражение вовне. А еще почему-то очень сильно хотелось причинить напавшим на меня дамочкам сильную боль. Поэтому вместо того, чтобы отогнать дамочек грозным окриком, я прорычал что-то нечленораздельное и кинулся в бой. Это было какое-то помутнение разума, И все, чего мне хотелось, — рвать ненавистных врагов голыми руками, упиваясь своей местью. Да-да, именно местью. Не знаю, как это возможно, но внутри меня бурлил дикий коктейль из острой ненависти и сладкой мести, хотя этих дамочек я видел в первый раз в жизни. Впрочем, в тот момент мне было недоразмышлений. размышлений. Перед глазами мелькали скупые системные уведомления. А я стиснув в одной руке кинжал фон Лютика, а в другую основу ваджеры, пошел в рукопашную. Пришла была мысль вооружиться топором и устроить резню, но я нечеловеческим усилием воли отбросил ее в сторону. Мне хватит и кулаков с импровизированными кастетами. Ха, маг бьющийся руками, смешно да и только. Но я ничего не мог с собой поделать. Единственное, на что мне хватило ума, не выпускать артефакты из рук. Пожалуй, только это спасло меня от полного превращения в тварь, полную ненависти и мщения. Ведь как сладко было ломать ключицы точными ударами кулаков. Отрезк разрываемых крыльев был для меня райской музыкой. Ну а моя идеальная физическая закалка, помноженная на полученные от сети пакеты и бонусы от высокой выносливости, делали из меня машину смерти. Было бы их поменьше, я бы точно перебил всех до одной. Но дамочек было слишком много, и я банально не успевал добивать поверженных врагов. Я, как одержимый, калечил, причинял сильнейшую боль, ломал кости и уродовал тела. О, сколько раз мне хотелось бросить мешающиеся железяки и вцепиться в податливую плоть пальцами. Сколько раз я жаждал разорвать врага на части. И только свет, тлеющий у меня в груди, помогал мне сдерживаться. Стоп. Почему это тлеющий? Эта мысль, молнией мелькнувшая в воспаленном сознании, мигом привела меня в чувство. Кровавая пелена перед глазами начала рассеиваться, и я обнаружил, что сижу на одной из дамочек. Ее обнаженное тело трепещет подо мной. Она пытается вырваться, но мое колено, упершееся в бронзовый живот, надежно фиксирует добычу. Левой рукой я держусь за воткнутый в плечо дамочки кинжал, а правой, в которой зажата основа, замахиваюсь для добивающего удара. Ее оскаленная пёсья морда так и просила хорошей зуботычины, а полыхающие ненавистью глаза хотелось выдавить. К счастью, появившаяся над головой существа надпись «Ириня, скрыто-скрыто» привела меня в чувство. Я посмотрел избитой дамочке в глаза, но, почувствовав, как на меня снова накатывает пелена кровавого безумия, отвернулся, разрывая зрительный контакт. Мгновенно полегчало, будто лежащая подо мной Ириния ментально на меня влияла, и я нашел в себе силы оглядеться по сторонам. Вся земля вокруг оказалась залита кровью. К счастью, не моей. Повсюду валялись обрывки кожных крыльев, а остальная толпа Ириней улепетывала, что есть духу в сторону Тартара. Я, стараюсь не смотреть дамочке в глаза, Вытащил кинжал из ее плеча и, не обращая внимания на полные ненависти рычания, тяжело поднялся на ноги. Пшла отсюда. По уму надо было убить Ириню, слишком уж много ненависти сверкало в ее глазах. Но все мое естество кричало, что лучше этого не делать. Ириня не заставила себя долго ждать и чесанула от меня так, что только пятки засверкали. Я же смотрел ей вслед и никак не мог понять, почему сам факт существования этих дамочек вызывает во мне столько ненависти. Может, дело в том, что эти Иринии слишком сильно напоминают мне «Ануба?» Хм, а может, это ключ? К слову, Иринии — это что-то знакомое. «Вроде бы что-то, связанное с Древней Грецией». Задумчиво прохрипел я себе под нос и, поморщившись, сплюнул на безжизненную землю серых равнин. «Или нет?» Увы, но как бы я ни старался, вспомнить, кто такие Иринии, так и не смог. Но в то же самое время меня не покидало стойкое убеждение, что если я пойму, кто они такие, то получу подсказку, как победить Ануба. «Ладно», — проворчал я, черпая моральные силы в своем голосе, — «не горит. Сейчас есть более актуальные дела. Надо срубить парочку деревьев и разобраться со второй формой». И если рубка деревьев не казалась мне такой уж серьезной проблемой, то колебания второй формы действительно озаботили. Ведь в какой-то момент свет, греющий меня изнутри, почти пропал. Еще чуть-чуть, и я бы полностью погрузился во тьму. Память рода подсказывала, что в таком случае мои силы, как мага смерти, значительно бы возросли, но платой за это стала бы моя человечность. Как там я сказал телегону? У меня осталась неисполненная мечта? Так вот, в последнее время мои настоящие мечты затираются в дальний угол. Да, спасение земли и порога важнее, чем стать крутейшим нейрохирургом в мире. Да, Ваджара и Ануб – проблема посерьезнее, чем получение лицензии на хирургическую деятельность. Да, вытаскивать своих ребят с того света нужнее, чем, скажем, сводить некрасивые шрамы состоятельным людям с богатым прошлым. Но что-то мне подсказывает, что стоит мне позабыть свою мечту, как я всю жизнь буду пахать ради исполнения чужой. И я более чем уверен, что приняв тьму и отринув свет, справлюсь с Анубом и с легкостью соберу ваджру, но это не мой путь, я хочу по-другому. Паритет тьмы и света, равновесие жизни и смерти, душевный и физический баланс. И пусть сейчас я похож на клишированных светлых героев, которые раз за разом прощают зло, мне плевать. Моя цель внутренняя гармония, и я сделаю все, чтобы ее достичь. Внимание! Понимание себя залог осознанной жизни. Базовая характеристика мудрость плюс один. Текущее значение 12. Внимание! Понимать мало, побеждает тот, кто действует. Базовая характеристика воля плюс один. Текущее значение 14. Ха! час мне кажется, что сеть дергает свои сообщения из какого-нибудь сборника мотивашек, а то и вовсе выбирает самые пафосные статусы из ВК. Но конкретно в данном случае эти слова оказались как нельзя кстати. А значит, как бы мне не хотелось приступить к рубке, заказанных телегоном тополей, срочно нужно помедитировать. Ведь я могу одержать десятки, а то и сотни побед. Но что мне до этих побед... Если я потеряю свет в душе, медитация — наше все. Прокряхтел я, усаживаясь прямо на залитую кровью землю и прикрывая глаза. Я ожидал сложной внутренней работы, напряжения даже в какой-то степени превозмогания, но все оказалось намного проще. Мои мысленные рассуждения о мечте оказались тем самым фундаментом, который и стал основой для насыщения светом. Не идти по головам заботиться о мире вокруг, нести ценности окружающим, делать чуть больше, чем нужно. Каждый постулат, который я открывал у себя в сердце, увеличивал яркость свечения, и в какой-то момент мне даже пришлось остановиться, поскольку баланс грозил пошатнуться в пользу света. Поэтому стоило мне вновь поймать ощущение наполненности и внутренней гармонии, как я прекратил медитировать и взялся за топор и на первых же ударах поблагодарил себя за то, что не стал использовать его в бою. Лезвие топора было действительно сделано из серебра и гнулось при каждом ударе. Меня спасло только то, что серебряный тополь буквально таял под ударами, и я каким-то чудом умудрился не только срубить аж пять деревьев, но и отщекрыжить пару подходящих для весла ветвей. Причем кинжал фон Лютика, которым я ради эксперимента попытался надрезать кору тополя, оставил после себя всего лишь едва заметную царапину. Благодаря живчику второго ранга, а соответственно и поднявшейся выносливости, я закинул срубленный лес в инвентарь и, бросив прощальный взгляд на негостеприимную рощу, побежал назад. «Хорошо, что ты принес две заготовки», — похвалил меня телегон. «Возможно, одна из них подойдет для весла». «Возможно, — перебил я воина. Знаешь что, друг мой, ты сделаешь два весла и точка». Телегон хотел было возразить, но, скользнув взглядом по моей разодранной одежде и уделив особое внимание висящему на поясе кинжалу фон Лютика, передумал. «Хорошо, два так два». Телегон задержался взглядом на куске крыла, который я прихватил с собой. «Встретился с одной из богинь мщения. Точно усмехнулся я. Ирине, богини мщения, я-то думаю, откуда столько ненависти?» Телегон встретил меня в соседнем с кабаком здании, на котором гордо красовалась жестяная эмблема топора и рубанка. Как оказалось, у ушлого воина имелся в собственности не только кабак, но еще и столярная мастерская. «Для души», как сказал Телегон. Зато здесь было все для того, чтобы выполнить заказ любой сложности. Тебе повезло, что ты вернулся цел и невредим. Заметил телегон, позабыв про врученные ему заготовки. Они обычно передвигаются группами. Весло телегон, напомнил я воину. Кстати, эти дамочки сильно напомнили мне одного бога. Ты про Ануба? Уточнил телегон, вооружаясь ножиком и ловко принимаясь за дело. Чужак, который вовремя подсуетился и подмял под себя Ириней. Если бы не они, он давным-давно был бы низвергнут в Тартар. В голосе воина слышалась искренняя обида за своих богов. «Непорядок», — протянул я. «Могу помочь устранить это недоразумение. Думаю, Аид будет не против вернуться в свой дворец». Несколько минут телегон молча смотрел на меня, после чего произнес. «Это возможно». Но без оружия титанов тут не обойтись, а оно находится только в... Телегон намеренно сделал паузу, предлагая мне закончить его фразу, и я не стал его разочаровывать в казне Аида. «Вот зачем тебе нужен совет», — догадался Телегон, не переставая выстругивать весло. К слову, воин оказался настоящим мастером, и было действительно приятно наблюдать, как его руки работают отдельно от головы, и как из-под ножа телегона выходит красивое весло. Не в жизнь бы не подумал, что когда-нибудь скажу, что весло — это красиво, но на моих глазах из куска деревяшки получалось настоящее произведение искусства. Видимо, за столько столетий телегон в совершенстве освоил резьбу по дереву. И что-то мне подсказывало, что телегон все это время не только строгал деревянные фигурки, но и очень много думал. По крайней мере, он постоянно хочет казаться проще, чем есть на самом деле. А значит, с ним нужно держать ухо востро. Про Ваджеру даже заикаться не стоит, а вот историю с Анубом можно и развернуть. К тому же, судя по всему, здесь наши интересы сходятся. «Ты меня раскусил», — усмехнулся я. Ануб мне серьезно задолжал, и я не успокоюсь, пока не решу этот вопрос. «В таком случае тебе понадобится...» «Стоп-стоп-стоп». Я покачал головой. Понимаю твой интерес и ничего не имею против, но сначала закончим ветку с хороном. Хорошо. Неохотно согласился телегон и протянул мне готовое весло. Держи, второе выстрогаю чуть позже. Очень красиво оценил я, но к этому веслу отлично подошла бы лодка. Лодка? Усмехнулся воин. Боюсь, пары веточек тут не обойтись. Неси три, нет, четыре ствола. «Целых четыре?» — напоказ удивился я, смахивая полученное задание. «Четыре будет в самый раз», — подтвердил телегон. «Держи, я достал из инвентаря все принесенные с собой тополя. Тут не просто лодку, тут целый фрегат построить можно». Телегон, присловие которое он, по идее, не должен знать и ухом не повел, лишь задумчиво похмыкал. «Я же сделал в памяти зарубку». Опытный воин и отважный моряк уже не в первый раз понимал меня с полуслова. А это значит, что телегон внимательно следит за веяниями моды. То бишь, другими словами, общается со всеми мертвыми, которые задерживаются в городе. Ох, что-то мне подсказывает, что телегон не просто так стремится выполнить все задания. Впрочем, несложно догадаться, чего хочет воин. Наверняка вернуться в мир живых. Вот только насколько это возможно в его случае, большой вопрос. «Главное вовремя понять, когда наши дорожки начнут расходиться». «Сутки двое», — наконец выдал телегон. «Работа предстоит сложная. Серебряный тополь — капризный материал. Здесь нужно делать все в один подход». И, — поторопил я воина. «Кто же будет обслуживать гостей в моем кабаке?» — хитро улыбнулся телегон. «Да и потом завтра днем моя очередь нести дежурство в войске госпожи. Вот же жук». «Внимание! Доступна цепочка заданий. Кабак старая каракатица. Отдежурьте за опытного воина и отважного моряка Телегона смену. Внимание! Доступна цепочка заданий. Воинская повинность города мертвых. Явитесь на службу вместо опытного воина и отважного моряка Телегона». «Телегон!» «Что, Телегон?» – возмутился воин. «Тебе все равно два дня ждать, а так хоть польза будет. Какие проблемы меня могут ждать в кабаке?» «Проблемы?» – телегон изобразил на лице вселенскую обиду. «В моем кабаке тебя ждет море удовольствия и непыльная работенка, разве что столы надо подлатать». «Внимание!» – доступно первое задание в цепочке «Кабак старая каракатица». «Ну и припасы обновить, лепешки испечь, за вином сходить, канаты натянуть, стребовать долг с Гектора, в подвале крыс извести» паутину смести на втором этаже, финансы подбить, ну и еще по мелочи. Я даже не пытался вчитываться в сыплющиеся на меня задания. Складывалось впечатление, будто телегон целый год копил все свои дела, чтобы перепоручить их мне. Вот ей-богу, неужели он действительно ждал кого-то типа меня? А задания тем временем продолжали сыпаться на мою голову, и что-то мне подсказывало, что даже двух дней будет мало, чтобы выполнить их все. «А еще...» — телегон, я поудобнее перехватил весло. «Это ты называешь непыльной работенкой?» «Поверь!» — воин широко улыбнулся, а моя чуйка взвыла в ожидании какой-то подставы. «Это все ерунда по сравнению с тем, что тебя ждет у госпожи. Только не говори, что подошла твоя очередь подметать плац ломом или красить местные сорняки в нежно-серый цвет». На самом деле, несмотря на старательно изображаемое недовольство, Я был рад. Я давно отучился складывать яйца в одну корзину и не собирался делать ставку исключительно на совет. Рано или поздно я сам бы сунулся в воинскую слободу, а тут такой шанс. Надеюсь, мне выпадет возможность увидеться с госпожой, поблагодарить ее за полученные дары и засвидетельствовать мое глубокое почтение. Да и чего уж греха таить. Глубоко внутри я лелеял надежду увидеть Фрею. «Смешно, но у меня было такое чувство, что она понимает меня лучше любого живого». В общем, я был искренне благодарен телегону за шанс попасть на территорию госпожи. И ради этого даже был готов хорошенько впахивать в его кабаке. «О нет, что ты!» Тем временем усмехнулся воин, не сводя с меня внимательного взгляда. «Эти действия недостойны мужчины». «Ну-ну, а кто только что накидал мне задач по уборке?» «Все намного проще», — телегон поправил висящий на поясе клинок. «Завтра мой взвод дежурит в полях». «А в полях это...» — протянул я, уже догадываясь, что сейчас услышу. «Конечно, как же без подставта? «В полях это боевой выход против демонов Инферно», — подтвердил мои догадки телегон. «Гордись, Александр, тебе выпало честь обогреть твой клинок в крови падших галилеян».